Глава пятнадцатая. Обе ракеты сидели, словно приваренные к своим местам, Миджидо сел напротив. «Нужно было для такого дела ехать за нами из самого аэропорта. Могли бы я сказать еще там. Никаких документов давно нет. Все уже в России». «Вы ошиблись», — неверенно сказал один из незнакомцев, — «помоложе, лет 25. «Конечно, поэтому вы здесь. Только хочу вас предупредить, чтобы не теряли зря времени». «Мы просто ждем здесь своего друга», — снова сказал молодой, другой постарше, напряженно молчал. Было почти слышно, как со скрипом работают его мозги, пытавшиеся понять, почему Меджидов вместо того, чтобы прятаться от них, ведет себя так нахально. «Все кончено, ребята», — махнул рукой Меджидов. «Хотите выпить?» Попомолчали. «Не хотите выпить Оба молчали. не хотите не надо. Просто я должен был сказать, что все кончилось. Меня еще в Москве предупредили о вашей встрече в аэропорту. Раньше это действительно было важно, а сейчас нет». Если не верите, позвоните в Москву, узнаете. Это так? Просто. Говорю вам, все закончилось. Иногда неожиданный маневр может спасти всю операцию. Нахальство Меджидова могло не сработать, будь то люди Примакова или Ерина. Но перед ним сидели профессионально подготовленные уголовники, которые вполне допускали, что человека еще вчера взятого в оборот, сегодня могли оставить в покое. Привыкшие к предательству, они не видели ничего дурного в том, что объект, за которым они охотились, мог переметнуться на сторону их хозяев. С их точки зрения, это был как раз здравый поступок. И потому они были в некотором замешательстве, верить или не верить Меджидову. Времени на размышление он им не давал. «Мы ничего не знаем», — решительно заявил старший, — «вы ошиблись». «Тогда, извините, Меджидов стал посмотрел на часы, На вашем месте я все-таки выяснил бы, говорю ли я правду. Позвоните в Москву, все узнаете». С этими словами он ушел, а оставшиеся двое громил долго спорили, пытаясь сообразить, говорил ли он правду. Наконец приняли почти компромиссное решение. Тот, что помоложе, остался сидеть в холле, другой постарше отправился звонить. Сулакаури незаметно последовал за ним. Звонить из Шаратона незнакомцу явно не хотелось, здесь были свои понятия об экономии. На этом и строился весь расчет Меджидова. Ошеломленный его натиском, они и подумать не могли, что кто-то в свою очередь следит за ними. Профессиональные разведчики знали, что за группами наблюдения всегда идут контрольные группы. Человек, за которым наблюдают, может быть не один, вернее, если это профессионал, его может страховать кто-то из помощников. И тогда группа наблюдения в свою очередь становится объектом наблюдения уже со стороны других лиц. Для этого и существует контрольная группа, составящая на свои места и убирающая ненужных свидетелей. История разведки полна таких случаев, когда наблюдение велось перекрестными методами по второму, третьему, четвертому кругу. Напротив гостиницы был небольшой бар, и вошедший туда незнакомец попросил разрешения позвонить. Бармен кивнул головой, протягивая телефон. Незнакомец, заказав дойную порцию виски, стал набирать номер. Сулакаури сумел почти идеально определить номер телефона, благоаппарат был с диском, и пока тот крутился, можно было просчитать цифры. «Это я», — сказал незнакомец. «Наши гости прибыли, их двое, он и она. Выдают себя за мужа и жену и живут в Шаратоне». «Нет, с ними больше никого не было». «Конечно, проверяли. Но этот типчик говорит, что все кончено». «Да, так и сказал, все кончено. Документы, мол, отправлены в Москву, а он сам о нас все знает». «Нет, мы ему ничего не сказали». «Нет, он нас видеть не мог, понимаю. Тогда мы подождем ребят и потом уедем». «Да, обязательно вернемся сразу». Незнакомец положил трубку, заказал еще один виски. Сулакавури понял, что руководитель этой группы принял единственно правильное в таких случаях решение – заменить этих двоих уже засветившихся агентов на двух других новых. При этом русские лица, стриженные затылки, неумение и нежелание говорить на иностранных языках сразу выдавали подопечных подполковника Корженевского. Незнакомец вернулся в отель и тым раз, благополучно державшийся чуть сзади, вернулся следом. Через полчаса приехала другая пара и, коротко поговорив, они разъехались. Поймав такси, Сулакаури пострелал за первой парой. Ехали довольно долго, пока, наконец, выехав на окраину Брюсселя, не оказались перед небольшим домом. Незнакомцы позвонили, им отперли дверь, затем раскрыли ворота, давая возможность автомобилю въехать во двор. В тепломате Сулакаури уже лежал на приборах радио, позволяющий подслушивать на дальних расстояниях. Он устроил прибор на окна дома, подошел поближе, почти вплотную к нему. Он брефует и говорил уверенный сильный голос. Документы должны быть здесь, в Бельгии. А если он говорит правду? Я уже заказывал в Москву, там никто не отвечает. Надоело здесь жить, пожалуй, чей-то молодой, почти мальчишеский голос. Ждали, ждали. А он вот приехал и говорит, что все кончилось. Откуда он знает про нас? Раз ему сказали, может, действительно документы уже в России? Какого черта? Рякнул характерный начальственный баритон. Это нас не касается. Может, наши ребята засветились, а он начал пылить. Нужно все спокойно проверить. Я уже звонил в Москву, никто не отвечает. Может, он сказал правду. Узнаем из Москвы, тогда решим. На наблюдение снимать не будем, чтобы на нас не думали. Еще решат, что эти документы нужны были нам, и все. Раз-два, и в покойничке. Секунд тебе на язык, сказал другой голос. Нашел, о чем говорить. Если понадобится, скорее мы уберем эту парочку, чем они обманут нас. Это только в кино разведчики бывают умными, а в жизни они часто абсолютные идиоты. По раздающимся голосам Сулакавури понял, что в доме находится человек 5-6. Он вернулся на трассу, поймал автомобиль, поехал в город. Теперь все детали операции были ясны. В следующий вечер, устойчившись в гостинице «Брэдфорд», расположенной недалеко от Шаратона, он разрабатывал схему проникновения в дом. Поздно ночью к нему присоединился Меджидо, сумевший незаметно уйти из отеля. Лена заказала ужин в номер, и когда пришел официант, он ушел вместе с ним, спустившись на кухню и уйдя через другой ход. В это время Лена, спустившись вниз и не обращая внимания на две другие ракеты, обратилась к партии с громким вопросом. «Мой муж спрашивает, не было ли ему почты?» «Нет», — успокоил ее партия, — «никакой почты пока еще не было». Ракеты, слышавшие этот обмен репликами, спокойно сидели за столиком в холле гостиницы. Объекты были на месте, и это было самое важное. Воспользовавшись чемоданчиком сула Каури и купив некоторые необходимые детали, Меджидов и Сулакаури уже чувствовали, что этот тур пройдет в их пользу. В третьем часу ночи они выехали по направлению к дому, где скрывались ракеты. Конечно, никакого наблюдения выставлено не было. Жизнь Бельгии, да еще и с деньгами, может расслабить и не таких сильных людей. А тут были типы, ни разу в жизни не выезжавшие за рубеж. Свалившуюся на них командировку они рассматривали как легкое времяпрепровождение, не сознавая, что столкнуться им придется с наиболее подготовленными офицерами бывшего КГБ СССР. Силы были явно неравны. Шесть бывших уголовников, пусть даже и натасканных, на наблюдение и оперативную деятельность, и два суперпрофессионала, занимающиеся этой работой всю свою жизнь. Силы были неравны и были в пользу группы «Октава». Открыв ворота, они прошли во двор и незаметно вышли к заднему входу в дом, ведущему на кухню. Дверь, конечно, была закрыта, но открыть ее было делом нескольких минут. Уверенные в своей безнаказанности, бандиты даже не закрыли внутреннюю дверь, отделявшую кухню от квартиры. Им и в голову не могло прийти, что кто-то может попытаться залезть в дом, где находится шестеро, а в другие дни восемь человек, умеющих драться и не боящихся человеческой крови. Первый выходившего в туалет они увидели в коридоре. Он был усыплен при помощи обыкновенного эхира и связан за полминуты. Второй, спавший на диване перед телевизором, даже не пошевелился, когда в комнату вошли офицеры. Он был мертвецкий пьян. На него эфир действия не оказал, и они просто связали его, попросив не кричать. Правда, в качестве исомого аргумента Сулакаули закрыл ему рот носовым платком. Еще двоих повязали в спальне. Этим, правда, пришлось прикладывать эфирные платки и долго ждать, пока они успокоятся. Достав оружие, офицеры двинулись дальше по коридору, и вскоре пятый член банды был связан и усыплен. Правда, на этот раз случайный шум все-таки был. Бандит падая, задел ногой небольшой столик с вазой, который слетев на пол, разбилась. Правда, нигде не было руководителя этой группы. Меджидов обратил внимание, что во дворе не было ни одного автомобиля, даже того, на котором приехала первая пара. Видимо, шеф группы отсутствовал, решив позволить себе небольшой отпуск. Они остались его ждать. Это был единственный человек, который их интересовал. Резкий телефонный звонок прервал все их мысли. Звонили долго, но они не поднимали трубку, сидя друг против друга. Через полчаса к дому подъехал автомобиль. Ворот он остановился, требовательно посигналив. Не дождавшись, когда ему откроют, сидевший за рулем человек вышел из машины и сильно хлопнул дверцей, открыл двери сам и загнал машину во двор. Он осторожно начал подниматься по ступенькам, ведущим в дом. Меджидов обратил внимание на его походку, решил, что перед ним необыкновенный бандит. Тот вошел в здание, чуть поколебался и в в столовую, не издав при этом ни единого звука. Вошел в комнату, сел за столик и достаточно громко сказал... Генерал Меджидов, где вы? Эффект был сильным, счет стал равным. Это был профессионал. Совершенно секретно. Дипломатическая почта посольству России в Бельгии. Код ОДС. Просим обеспечить безопасность двух сотрудников ФСК, прибывших в Брюссель, Хаткулина и Сизовой, предположить мне местонахождение отель «Шаратон». Офицеры безопасности задействуют по необходимости сотрудников посольства, местные силы, полицию. Необходимо обеспечить доставку документов в Москву, оказать данным лицам любую помощь, помочь скорейшему выезду домой. Совершенно секретно. Дипломатическая почта. Код ОДС. Посольством России Голландии, Англии, Германии, Франции, Люксембурге. В случае необходимости обеспечить доставку на родину двух сотрудников ФСК. Фадкулина Сизовой. Помочь приобретением билетов. Офицерам безопасности посольства обратить внимание на компетентную охрану двух сотрудников ФСК. Меджидов вышел из укрытия с оружием в руках, уже понимая, что оно не понадобится. «Здравствуйте!» — почти весело сказал хозяин дома. «Вы генерал Меджидов?» «С кем я говорю?» «Полковник Пашков», — улыбнулся хозяин дома. «Мне пришлось поломать голову, прежде чем я разгадал ваш план. С вами приехал еще кто-то?» Сулакаурист стоял в коридоре, слыша каждое слово, но не входя в комнату. Меджидов сел напротив Пашкова. «А как вы думаете?» Этот ваш трюк с узнаванием наружного наблюдения был удачным, засмеялся Пашков. Впрочем, это старый трюк, и мы на него не попались. Меджидов почувствовал, что у из есть какие-то козыри, которые он держит в кармане, не решаясь вытащить. «Откуда вы меня знаете?» — спросил он. «Я работал в ГРУ, и еще тогда ходили легенды про группу Оза, Улыбался Пашков. Вернее, двигались его губы. Глаза оставались такими же бесстрастными, как у Меджидова». Никто вас никогда не видел, но все считали, что вы существуете, выполняя особые поручения бывшего советского руководства». Пашков принял руку, взял стоявшую на столике бутылку коньяка и налил немного в стакан. «Хотите?» Меджидов покачал головой. «Не пью». «Как хотите, Пашков чуть пригубил коньяк. Работа за рубежом имеет свои плюсы», — улыбнулся он. «Что вы сделали с моими людьми? Пристрелили их?» «Конечно нет. Они все здесь живые, и невредимые. Нам не нужны неприятности с бельгийской полицией». — Оперативно. Пашков поставил стакан на столик. Класс впечатляет. Но боюсь, что счет равный. — Что вы хотите сказать? — Ваша супруга. Сейчас она в руках моих людей, — чуть усмехнулся Пашков. — Разве можно оставить надолго такую хрупкую женщину с двумя настоящими бандитами? — Вы ее взяли в гостиницу, — понял Меджидов. Пашков прочитал варианты как настоящий профессионал. Нанес ответный, весьма болезненный удар. — Разумеется. Я мог бы и раньше догадаться, едва увидел вас на фотографии. Мы были вместе в Афганистане. Тогда вас сопровождали трое офицеров, Корин, Каштенко, Семенов. С последним я работал довольно долго, с 88 по 93. -й. В октябре, во время событий в Москве, он погиб, но очень хороший парень был. Мизидов вспомнил компьютерный анализ Подшивалова. Вас потом тоже было трое, медленно сказал он, вы, Евгений Семенов и майор Никитинский. Пашков захохотал. «Вот это работа! Неужели сейчас вспомнили? Гениально! Просто гениально!» «Что вы хотите?» – брал ее смех Меджидов. «Документы. Они нам очень нужны. Кому это нам?» «Нам это новой России. Можете не сомневаться, я патриот своей страны, хотя и использую здесь всякую шваль. Такие документы, такие архивы должны быть на территории России. И простите, их не должны охранять литовец Белюнос, грузин Силакаури, азербайджанец Меджидов и украинского Вальчук. Вы не находите?» Когда мы их вывозили, мы все были советскими гражданами. Тогда да, а сейчас нет. Это существенная разница. Документы уже в Москве тихо произнес Меджидов. Что? Только не надо блефовать. Я не блефую. Мы сдали их людям Примакова, а суда мы прибыли как наживка, наживка на дурака, посчитав, что вы обязательно клюньте, заинтересовавшись нами, и через вас мы выйдем на ваших хозяев. Пашков понял, что это может быть правдой. Если это так, вы не сможете уйти из Бельгии, вы не сможете вернуться в Россию, у вас нет никаких шансов. Давайте я сначала поговорю со своей женой. Она действительно ваша жена? Это не ваше дело. Как хотите, только сначала я поговорю сам». Пашков быстро набрал номер, опасаясь подвоха. Трубку подняла Лена. «Мадам Сизова», — приторно сладким голосом спросил Пашков, «Как вы себя чувствуете?» «Ничего», — очень тихо ответила женщина. — Я передам трубку вашему мужу. Он передал трубку Меджидову. — Зачем я ее взял? — сголи подумал Меджидов. — После стольких потрясений опять такая драма. Ведь должен был оставить ее в Москве. Должен был понимать ее состояние. После такого потрясения вести ее в Брюссель, она все-таки женщина. — Ах, какой я дурак! — упрекал себе Меджидов. — Никогда себе не прощу, если что-нибудь с ней случится. Но этот Пашков, хоть и мерзает, производит впечатление человека благоразумного. — Надеюсь, с ней ничего не произойдет. Он вспомнил вдруг ее голые тело, вырывающиеся из рук бандитов, и почти застонал. «Лена», — быстро сказал он, — «как ты себя чувствуешь? У вас все в порядке?» — спросила она. «В такой момент. Да-да, как ты? Они тебя не обижают. Да уже целых семь минут беседуем, нет, пока не обижают. Ты не волнуйся, мы тебя...» До него вдруг дошло, что она сказала. «Сколько времени вы беседуете?» — спросил он, еще не веря в такую удачу. «Семь минут», — радостно подтвердила она, — «целых семь минут». Число семь на их сленге обозначало абсолютную, безусловную победу. Он не верил своим ушам. Теперь не было необходимости притворяться. Можешь сказать обо всем сама полковнику Пашкову?» Радостным голосом попросил ее Меджидов. «Хотите говорить?» Полковник недоуменно посмотрел на него, взял трубку. «Полковник!» — обратилась к нему Лена просто так. «Вы не только предатель, вы еще и дурак. Вам удалось застать меня спящей и просить охранять двум вашим кретинам. Вы правда считали, что они со мной справятся в ваше отсутствие?» «Что случилось?» — прохрипел Пашков. «Ничего. Они оба лежат на полу, их оружие у меня. В следующий раз не врывайтесь ко мне без стука». Пашков понял все. Вместе с двумя своими подручными он мог захватить суставу спавшей в постели. Он даже мог ее оставить в номере, дожидаясь Меджидова. Но самоуверенность подвела полковника. Захватить женщину довольно легко. Он был убежден, что двое вооруженных мужчин так же легко смогут удержать ее. Он забыл только об одной вещи — Елена Суслова была таким же профессионалом, как и он сам. Ферзь против ферзя, игра идет на равных. Ферзь с двумя пешками имеет преимущество, но две голые пешки против ферзя не могут продержаться ни при каких обстоятельствах. Что и произошло в номере отеля «Шаратон». Он застыл ступкой в руках, чувствуя, как не меют его ноги.